Глава 52. Извлечение. Мы втащили трофеи через южный вход. Хотя это и означало, что до рассвета нам нужно успеть перепрятать джип. Я понятия не имела представляет ли ищейка, что ее ждет, но опасалась, что она заподозрит неладное, услышав шум у главного входа, и убьет себя и человека-носителя. Из головы никак не шла рассказанная джебом история про одного из пленников, который упал замертво, Мозг носителя превратился в кашицу, хотя внешне не было заметно никаких повреждений. В лазарете док готовился к операции. На раздвинутом столе установили пропановый светильник, самый яркий из доступных источников света. Скальпели поблескивали в неярких голубоватых лучах солнечной лампы. От всех этих приготовлений мне стало дурно. Вспомнился тот день, когда руки дока покрывала серебристая кровь. «Ну, наконец-то!» — с облегчением произнес он. Док беспокоился за нас так же, как волновались и остальные, всякий раз, когда кто-нибудь покидал пещеры. «Мы тебе подарок принесли». Джаред протиснулся следом и, сияя, протянул коробку Доку ярлыком вверх. «Заживление!» — радостно вскрикнул Док. «Сколько удалось раздобыть!» «Два ящика!» «А еще обнаружился новый способ пополнять наши запасы. Анне больше не придется себя калечить». Док пристально на меня посмотрел. Наверное, мы с ним подумали об одном, вовремя, потому что Анни здесь больше не будет. «Достали криоконтейнеры?» — спросил он, понизив голос. Джаред покосился на меня. Он уловил и взгляд дока, и витающее в воздухе напряжение. «Да», — ответил я, — «десять штук больше не поместилось в машину». Пока я говорила, Джаред дернул затянущуюся за ним веревку, Послушался звук осыпающегося камня, и к ногам Джареда упала вторая коробка заживления, а следом и контейнеры. Контейнеры, созданные из вещества неизвестного на земле, звякали, как металл. Пустые креоконтейнеры можно было спокойно тащить по камням, их конструкция предусматривала куда более серьезные нагрузки. Теперь контейнеры поблескивали на полу пещеры. Ни вмятин, ни царапин. Док отвязал веревку и покрутил контейнер в руках. Десять? Похоже, количество его удивило. Интересно, доктор считал, что десять слишком много или слишком мало? Как их использовать? Очень просто, я покажу. Док кивнул, не спуская пытливых глаз с чужеродного устройства. Я чувствовала на себе взгляд Джареда, но нарочно смотрела только на Дока. «Как там Джеб, бранд и Аарон?» — спросил я. Док перехватил мой взгляд. «Они согласны на твои условия». — Точно? Мне все еще не верилось. Я покажу тебе, как обращаться с контейнерами, но сначала мне надо знать наверняка. — Я понял, — кивнул док. Джаред непонимающе смотрел на нас. — Что ты ему сказала? — осторожно поинтересовался док. — Что я собираюсь спасти щейку Я повернулась к Джареду, старательно избегая его взгляда. Док обещал мне, что если я покажу, как провести разделение... Извлеченные души будут в целости и сохранности отправлены на новую планету, в новую жизнь. Никаких убийств. Джаред задумчиво кивнул, и его внимание переключилось на Дока. «Я согласен на эти условия и прослежу, чтобы остальные их выполняли. Я так понимаю, у тебя есть план, как переправить души с планеты?» «Это просто. Не опаснее того, что мы делали сегодня ночью, только в обратном порядке, не забирать контейнеры» осторожно вернуть на место. — Ладно. Ты продумала расписание? Док пытался говорить равнодушно, но в голосе проступало нетерпение. Он вовсе не стремился поскорее меня убить, просто хотел быстрее получить новые знания. — Нужно отогнать на место джипс, — ухватился Джаред. — Подождите, не начинайте без меня. — Конечно, Джаред, — согласился Док. — Я быстро. Джаред скрылся в туннеле. В этом я не сомневалась. Мы с Доком помолчали, — не сказала я ему про Мелани? — спросил док. — Я покачала головой. Кажется, он сам понимает, к чему все идет. Наверное, разгадал мой план. — Не до конца. он бы не позволил. Его никто не будет спрашивать, — перебила я. — Все или ничего? Док вздохнул, помолчал минуту и посмотрел в сторону главного входа. — Пойду поговорю с Джебом. Готовься пока. Он взял со стола флакон хлороформа Я не сомневалась, что у душ имелись препараты получше. Пока я здесь, надо выяснить, какие именно. Кто в курсе? Все те же. Джеб, Аарон и Брандт. Они хотят присутствовать. Меня это не удивило. Аарон с Брандтом никогда мне не доверяли. Больше никому пока не говори, ладно? Док кивнул и растворился в темном коридоре. Я села у стены, подальше от подготовленной койки. Скоро придет и моя очередь занять это ложе. Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, я вдруг поняла, что не слышала Мелани с тех пор, как... Когда она в последний раз со мной говорила? Во время сделки с доком я почувствовала запоздалое удивление. Сегодня ночью, когда Джаред обнял меня возле джипа, она не отреагировала. Мел? Нет ответа. Не так, как в прошлый раз. Повода для паники не было. Я отчетливо ощущала Мел у себя в голове, но... «Почему она не отвечает?» «Что она задумала?» «Мэл, что происходит?» «Нет ответа. Ты сердишься?» «Прости за то, что было возле джипа. Это нечестно. Я ведь ничего не делала». «Она раздраженно меня перебила. Хватит, а? Ничего я не сержусь. Оставь меня в покое. Почему со мной не разговариваешь?» «Нет ответа. Я надавила сильней, пытаясь уловить ее мысли». Она попыталась меня оттолкнуть, отгородиться стеной, но в стене зияли прорехи. не слишком долго не пользовалась подобной защитой, и я без труда разгадал ее план. «Ты в своем уме?» Я старалась обращаться к Мелани спокойно. «В некотором роте», — огрызнулась она. «Думаешь, если ты заставишь себя исчезнуть, это меня остановит?» «А как тебя еще остановить? Есть идеи получше?» «Мел, я тебя не понимаю. Ты что, не хочешь их вернуть?» «Не хочешь снова быть с Джаредом, с Джейми?» «Да, но я не могу...» Она мучительно боролась с очевидностью ответа. «Аня, я не могу позволить тебе умереть. Это выше моих сил». Я ощутила глубину ее боли, и слезы сами навернулись на глаза. «Я тоже тебя люблю, мэл Пойми, для нас обеих тут слишком мало места. В этом теле, в этих пещерах, в их жизнях. Неправда!» слушай Даже не пытайся себя уничтожить, потому что если я почувствую неладное, то заставлю Дока вытащить меня сегодня же. Или на нажалуюсь. Только представь, как он отреагирует. Я представила за нее и улыбнулась сквозь слезы. Помнишь? Он сказал, что пойдет на все, лишь бы ты осталась. Я вспомнила обжигающие поцелуи в коридоре, подумала о других поцелуях и ночах из ее воспоминаний, и мое лицо вспыхнуло. Это удар ниже пояса. Зато подействовала. Я не сдамся. Я тебя предупредила. Больше никакой игры в молчанку. Мы подумали о других, менее болезненных вещах. Например, куда мы отправим ищейку. После моего сегодняшнего рассказа Мэл была обеими руками за планету Туманов. Я же полагала, что лучше подойдет планета цветов. Во Вселенной не было планеты добрее. Долгая жизнь среди цветов и диета из солнечных лучей... То, что доктор прописал. На ум пришли другие приятные воспоминания. Ледяные замки, музыка в ночи, разноцветное солнце. Мелани, они казались сказками. Она тоже рассказывала мне сказки. Хрустальные башмачки, отравленные яблоки, русалка, которая хотела стать человеком. Конечно же, у нас не оставалось времени на сказки, потому что начали возвращаться остальные. Джаред управился очень быстро. Наверное, просто отогнал джип на северный склон и оставил там под нависающим краем скалы. Он торопился и потому вернулся через главный вход. До меня донеслись приглушенные и серьезные голоса. Я поняла, что ищейка с ними. Начинался первый этап моей смерти. Нет. Следи внимательно. Ты будешь им помогать, когда меня не... Нет. На самом деле я знала, что мэл меня послушается... Ей просто не нравилась моя обреченность. Джаред внес ищейку в комнату, остальные вошли следом. Аарон и Бранд держали оружие наготове на случай, если ищейка притворяется, ну, как вдруг вскочит и накинется на них, размахивая крошечными кулачками. Джеб с доком шли сзади. Лукавый взгляд Джеба был устремлен на меня. Проницательный старик наверняка догадывался о многом. Я сосредоточилась на ближайшей задаче. Джаред на удивление бережно уложил безвольное тело ищейки на койку. Еще недавно это бы меня задело, но теперь даже показалось трогательным. Он делал это ради меня, компенсируя недоданную мне нежность. Док, где от боли? Сейчас принесу. Интересно, каким станет лицо ищейки, когда носитель получит свободу. Сохранится ли хоть что-нибудь? Опустеет ли тело? Или прежняя хозяйка заявит свои права? «Почувствую ли я прежнее отвращение, когда из знакомых глаз на меня посмотрит другое сознание?» «Вот, держи». Док вложил баночку мне в руку. «Спасибо». Я вытащила тонкий бумажный квадратик, отдала контейнер Доку и через силу прикоснулась к ищейке. Руки быстро и уверенно положили от боли ей на язык. Лицо ищейки было совсем миниатюрным. Рядом с ней я оказалась великаншей. Меня всегда отталкивал ее крохотный размер — который совершенно не вязался с характером ищейки. Лекарство быстро растворилось во рту ищейки. «Джаред, переверни ее на живот, пожалуйста», — попросила я. Он по-прежнему осторожно, чуть ли не с нежностью коснулся ее тела. Пропановый светильник озарил лазарет ярким, почти дневным светом. Я невольно посмотрела наверх и увидела, что док прикрыл отверстие в крыше брезентом, не давая свету вырваться наружу. За время нашего отсутствия он успел подготовиться, — В тишине слышалось ровное дыхание ищейки и напряженные вздохи мужчин. Кто-то переступил с ноги на ногу, под подошвой хрустнул песок. Я почти физически ощущала на коже их взгляды. Я нервно сглотнула и как можно спокойнее сказала, «Док, мне нужно заживление, очистка, замазка и разглаживание». Вот, пожалуйста. Я сдвинула жесткие черные волосы и щейки с розового шрамика у основания черепа. — Док, может быть, ты сделаешь разрез? Я не хочу. — Без проблем. На соседней койке док выставил в ряд белые цилиндрики лекарств и подошел ко мне. Отблеск скальпеля, мелькнувшего в ярком свете, упал мне на лицо. — Подержи ее волосы, вот так. Я отвела пряди со смуглой шеи. — Жалко, нельзя помыть руки. — пробормотал себе под нос док. — Ничего страшного, у нас есть очистка. «Знаю», — вздохнул он, — «на самом деле доктору нужен был привычный порядок, который помогал очистить голову от лишних мыслей и сосредоточиться. Какой длины должен быть разрез?» Док медлил, держа скальпель в дюйме от ее кожи. Я чувствовала теплое дыхание над духом остальные теснились позади, стараясь разглядеть получше, но при этом не коснуться нас с доктором. «Длины шрама достаточно». «Точно?» — засомневался док. «Да...» — «Ой, погоди-ка!» — док отступил. Я поняла, что начала не с того. Руки дрожали. Я же ничего не смыслила в ремесле целителей. Не отрывая взгляда от тела и щейки, я попросила... «Джаред, принеси мне один из контейнеров». «Конечно». До меня донесся звук его шагов, а затем глухой металлический ляск выбранный Джаредом контейнер, стукнулся о соседние. «Что теперь? Видишь круг на крышке? Нажми на него». Послышалось тихое гудение, криоконтейнер ожил. Мужчины забормотали и зашаркали, отодвигаясь подальше от незнакомого устройства. — Хорошо, там сбоку должен быть переключатель, точнее, что-то вроде диска. Нашел? — Да. — Поверни его вниз до конца. — Хорошо. — Каким цветом горит лампочка на крышке? — Она из фиолетовой становится голубой, горит голубым. Я вздохнула, контейнеры работают. Отлично. Открой крышку и жди. — Как? — Там, чуть ниже, защёлка. — Нашёл. Щелчок и механизм зажужжал. — Ходно. — А то. Как он работает? Где источник питания? Я знала ответ, когда была пауком, вздохнула я. Теперь забыла. — Док, приступай, я готова. — Ну, с богом, — прошептал док, — Точным, почти изящным движением надрезая кожу, кровь потекла из разреза, собираясь на полотенце, заранее подложенное доком. Чуть глубже, под самый край. Да, вижу, док волновался. Сквозь красноту проглядывало серебро. Хорошо, а теперь подержи волосы. Док быстро скользнул на мое место. Он идеально соответствовал своему призванию. Из него бы вышел отличный целитель. Я не скрывал от него своих действий. Все равно, без объяснений их ему не повторить, аккуратно проведя по гребню крохотного серебряного существа, я почти полностью погрузила палец в теплое отверстие на шее носителя, отыскала передние щупики и ощутила натяжение прочных нитей, уходящих в мозг. Я осторожно просунула подушечку под серебристое тельце нащупала передний сегмент и продвинула палец дальше, вдоль густого сплетения натянутых нитей, Мимо крохотных, не больше булавочной головки пучочков, углубившись примерно на треть, я остановилась. Можно было бы сосчитать все 217 соединений, но это займет слишком много времени. Есть другой способ. Мои пальцы ласково прикоснулись к крохотному гладкому выступу, который отличал это сплетение от остальных, скорее бусинка, чем булавочная головка. Легкими мастирующими движениями я надавила, души не понимают насилия, только ласку. расслабся выдохнула я. И хотя душа меня не слышала, она послушалась. Натяжение ослабло, нити провисли, скользнули, поспешно возвращаясь в крохотное тельце, которое слегка набухло, вбирая их в себя. Всего несколько ударов в сердце, и процесс закончился. Я задержала дыхание, чувствуя, как под моими пальцами трепещет, рвется на свободу душа, Я позволил ей подняться повыше, а затем нежно обхватила и подняла крохотное хрупкое тельце серебристую мерцающую кроху, влажную от крови, которая быстро стекала с гладкой поверхности. Прекрасная душа, имени которой я так и не узнала, серебристой волной колыхалась на моей ладони очаровательная пушистая ленточка, которая вызвала во мне почти материнскую нежность. Я не могла ненавидеть ищейку в этой форме, «Сладких снов, — кроха, — шепнула я. Слева от меня тихонько гудел крио-контейнер. Джаред чуть наклонил его. И мне осталось лишь поднести душу к отверстию, откуда шел ледяной воздух. Душа соскользнула внутрь. Я осторожно опустила крышку. Осторожно перехватила контейнер, придала ему вертикальное положение и прижала к груди. Снаружи контейнер был комнатной температуры. Я стала его баюкать, как мать баюкает дитя. Док уже сыпал разглаживание на соединенные края раны, лежащие перед нами незнакомки. Из нас вышла хорошая команда. Одна занимается душой, другой телом. Каждый при деле. Док поднял на меня полные радости и удивления глаза. «Поразительно!» — прошептал он. «Невероятно!» «Молодец!» — тихонько прошептала я. «Как думаешь, когда она проснется?» — спросил Док. «Сколько хлороформа она вдохнула?» «Немного». Что ж, посмотрим, здесь ли она. Придется подождать. Джаред бережно поднял безымянную женщину на руки, перевернул и уложил на соседнюю койку. Его нежность меня не трогала. Она предназначалась не мне, а человеку, Мелани. Док пощупал ей пульс, заглянул под веки, посветил фонариком в безжизненные глаза и проверил реакцию на свет. Свет не отразился от зрачков, не ослепил Дока. Они с джародом обменялись долгими взглядами. Получилось, — негромко произнес Джаред. Да, — согласился док. Я не заметила, как рядом возник джеб. Ловко ты это, — шепнул он. Я пожала плечами. Малость не по себе. Я не ответила. Да, детка, мне тоже. Мне тоже. У меня за спиной Аарон с Брантом возбужденно перебивали друг друга. Уж кто-кто, а они-то точно чувствовали себя прекрасно. «Надо сказать остальным... Ты только представь! Давай сходим за...» «Пошли, я готов! Далеко собрались?» — одернул Брандта джеб. «Пока этот криоконтейнер в целости и сохранности не окажется на пути в космос, никаких операций по извлечению душ, верно, ани «Верно», — подтвердил я и покрепче прижала к груди контейнер. бранд и Аарон угрюмо переглянулись. «Я решил, что нужно обзавестись союзниками». У меня были только Джаред, Док и Джеб, и пускай они обладали здесь наибольшим влиянием, дополнительная поддержка мне бы не помешала. Пора поговорить с Йеном. Не только с Йеном, разумеется, но с ним в первую очередь. Внутри все сжало, сердце заныло. С тех пор, как я оказалась среди людей, мне приходилось делать много неприятных вещей, но ни разу еще мне не было так горько и больно. Даже решение выменить мою жизнь на жизнь ищейки, а оно далось нелегко, оказалось проще принять, потому что я понимала в перспективе так будет лучше для всех. Необходимость мучительного, невыносимого прощания с Йеном заслоняла перспективу. Хотелось найти хоть какой-нибудь способ уберечь Йена от боли, способа не существовало. Хуже этого было только предстоящее прощание с Джаредом, которое разбередит раны и разорвет сердце, потому что Джарет боли не почувствует. Он обрадуется. А если и пожалеет обо мне, то лишь самую малость. Что же касается Джейми, я решила, что за меня с ним попрощается Мэл. Ани. резко окликнул меня Док, склонившийся над койкой незнакомки. Крохотная смуглая рука, недавно безжизненно свисавшая с края, сжалась в кулак. А, раздался стон знакомый голос из щеки. А Комната погрузилась в тишину. Все смотрели на меня, словно я лучше всех разбиралась в реакциях людей. Не выпуская из рук криоконтейнер, я подтолкнула Дока локтем. «Поговори с ней», — прошептала я. Э -э «Привет. Вы меня слышите, мисс? Вы в безопасности. Вы меня понимаете?» «Ах!» — застонала девушка. Ее глаза распахнулись и быстро нашли лицо Дока. Судя по виду, дискомфорта она не испытывала. От боли по-прежнему творило чудеса. Взгляд черных, как оникс, глаз заметался по комнате. Незнакомка заметила меня, узнала, нахмурилась и посмотрела на Дока. — Что ж, приятно снова вернуть свою голову, — сказала она ясным громким голосом. — Спасибо.